Наталья Алексеева, Наталья Мячина Спаси и сохрани Заказчик не обманул. Тайник был мал и хорошо спрятан. Найти его мог только тот, кто знал, что и где искать. Чтобы добыть код от хитрого замка, пришлось попотеть. Тяжелая дверца с железным всхлипом открылась, в плену толстых металлических стенок оказалась одна-единственная шкатулка. На темно красном бархатном ложе в специальном углублении покоилось золотое кольцо. Древние руны тесно переплетались на его мерцающей поверхности. Под пальцами вырезанные письмена ощущались, как рубцы старых ран. Тарасюк больше был не нужен. Глядя в дуло с навинченным глушителем, жадный ювелир успел просипеть «Теперь и ты, проклят! Выстрел в голову избавил его от продолжения нелепой фразы. Настольная лампа давала мало света, и углы комнаты прятались в полумраке. На полу тушей неведомого зверя темнело окровавленное тело жены ювелира. Сам золотых дел мастер безжизненно обмяк в кресле, к которому был привязан. Взгляд преступника остановился на толстых пальцах остывающего трупа. На левой руке несговорчивого покойника тускло поблескивало простенькое серебряное кольцо с призывом спасти и сохранить. Не помогло. Усмехнулся про себя бандит, с трудом стягивая безделушку, и повернулся к рабочему верстаку. Инструменты, живого и мертвого, причудливо перемешались. Тисы, чертилки, флаценки и ригели дико смотрелись рядом с окровавленным ножом, щипцами и острозубой ножовкой. Бандит небрежно смахнул с поверхности верстака пару окровавленных женских пальцев. Ах, как кричал Тарасюк, когда его пощекотали коготками его жены. И опустил в пятно света найденную драгоценность. Что там хрипел свихнувшийся от боли ювелир? Проклятие кольца? Кто верит в такую чушь? Есть только деньги, они и дают власть и свободу. Остальное — ерунда для слабаков. Посмеиваясь собственной блестящей идее, убийца бережно отложил золотой ободок и взялся за инструменты. Нужно было торопиться, но на то, чтобы обвести вокруг пальца очередного умника, времени было не жалко. Кольцо с рунами заказчику он отдавать не собирался. Дверь проходной скрипнула и захлопнулась, лязгнув металлом. Мужчина остановился, оглядел в обе стороны пустынный тротуар, высокий забор с колючей проволокой наверху и провисающее тяжелыми тучами серое небо. Казалось, с этой стороны забора у воздуха другой вкус. С наслаждением он глубоко вдохнул, достал зажигалку и потянулся прикурить, нащупал и резко крутанул ребристое колесико. Прошло десять лет, а ощущение под пальцами не спутать ни с чем. Таким же шероховатым ребристым металлом крутанулось колесика сейфа и ювелира Тарасюка. Резкий толчок в плечо заставил очнуться. Мужчина вздрогнул от промозглого ветра, гулявшего по узкому переулку, и быстро оглянулся. Хлипкого вида парнишка, сжимая в руке бутылку пива, сделал пару нетвердых шагов прочь. «Зенки, разуй!» — зло прошипел ему вслед бывший зэк. Бить хлюпику морду не хотелось, хотя стоило бы. Не разминуться на довольно широком тротуаре, надо же так надраться. Внезапно карман куртки завибрировал, следом раздалось резкое пиликанье. Очень медленно, с опаской, бандит опустил руку в карман. Так и есть, мобильник, из старых, кнопочных. Но откуда? Вот тебе и пьяная шпана. Уголовник уже пять минут, как бывший, обернулся, но наглого юнца и след простыл. Прищурившись на непривычную мобилу, он нажал кнопку с зелёной трубкой. «На «Ну здорово! На свободу с чистой совестью!» Голос на другом конце совсем не изменился. Те же отвратительно насмешливые нотки. «Чего тебе? Не догадываешься?» Бандит смачно сплюнул под ноги. «Колечко хочешь? Придется заплатить. Как договорились, товар в обмен на деньги». Разбежался. Вдруг стало весело. Товар подорожал. Я отмотал десятку. Мое время придется компенсировать. Десятку, а не двадцатку. Это чего-то стоит. Еще чего. Я хочу по миллиону за каждый год. Понял, гнида? В голосе собеседника зазвенел металл. Придержи язык, а то обратно сядешь. Цена не меняется, но получишь бонус. Че? Ничего, а внимательно слушаю. Бонус. Устрою тебе встречу со следаком. «Или ты забыл, чьими стараниями сел? За десять лет многое изменилось. Следак давно ушел из органов и уехал из города. Ты его не найдешь. Я сделаю так, чтобы он сам пришел. Можешь делать с ним, что хочешь, он твой. Сразу и наши дела порешаем. Чего два раза ходить? Так что товар прихвати с собой». Бандит молчал. Между пальцами с синими наколками тлела сигарета. «Была не была». Он поднял к лицу руку и коснулся губами простенького серебряного кольца. «Спаси и сохрани». Сразу полегчало. «По рукам». «Отлично. Я свяжусь с тобой. Телефон оставь себе». Из трубки понеслись гудки. «Джон, сколько можно?» Ватсон демонстративно проигнорировал насмешливый вопрос Холмса, развалившегося в кресле с планшетом. Сосредоточенно и аккуратно он перекладывал варенье из пузатой банки в хрустальную розетку. По комнате разливался сладкий малиновый дух. «Общение с Владленой Амбруазовной накладывает отпечаток», — не унимался Холмс. «В следующий раз ты принесешь домой самовар. Шерлок, отстань». Ватсон зашуршал фирменным пакетом Буше, извлекая на свет румяные булочки. «У меня больше нет сил питаться на бегу. Я просто хочу выпить чай». «Горячий, не торопясь. За красивым столом, разложив крахмальную салфетку, получаю удовольствие от процесса, имею я на это право, в конце концов». Холмс столкнул с колен спящего енота, отложил планшет и грациозно перетек в стоячее положение. «Право, безусловно, имеешь». Стоя у окна, Шерлок с удовольствием потянулся. «Возможности уже нет. Увы, не в этот раз. Собирайся». И Холмс вышел из комнаты. Ватсон медленно отложил салфетку и посмотрел на енота. Тот выглядел крайне недовольным. В этот момент Ватсон очень хорошо его понимал. «Что за дурацкие шутки?» С трудом сдерживая себя, мрачно осведомился Ватсон в пространство. «У нас не было никаких планов на сегодняшний день». В дверном проеме возник Шерлок, успевший натянуть коричневую парку и повязать на шею длинный теплый шарф. Они появились внезапно. Если бы ты не был так сосредоточен на предвкушении булочек и варенья, то услышал бы автомобильный сигнал и визг шин. На нашей тихой улице это редкость. Судя по отражающимся в витрине магазина напротив мигающим огням аварийки, приехавший не собирается задерживаться. Я знаю только одного человека, который так лихо водит машину и который, не задумываясь, оставил бы ее под знаком «парковка запрещена». «Он торопится, так что чай можешь даже не предлагать». Заканчивая монолог, Холмс вышел в прихожую и распахнул входную дверь. За ней обнаружился Антон Гердяев с протянутой к звонку рукой. «Джон, ну где ты там?» — крикнул Шерлок и шагнул на лестничную площадку. Ватсону показалось, что енот ему все же сочувствует. Так внимательно он поблескивал из-под стола черными глазками. Джон подавил тяжелый вздох и отправился одеваться. «Ну хорошо». «Аварийка!» Прыгая через две ступеньки, Ватсон догнал спускающихся по лестнице Холмса и криминалиста. «Но как сквозь двойные стеклопакеты и толстые стены ты услышал виск шин? Я ничего не слышал!» Холмс тут же охотно пустился в объяснение. «Понимаешь, при длительном тренинге определенным образом внутреннего уха преобразование микроимпульсов в улитке происходит... Тренинги чего?» Ватсон изумился настолько, что чуть не шагнул мимо ступеньки. Джон, он морочит тебе голову. Я прислал смс и предупредил, что сейчас подъеду за вами. Гердяев весело ухмылялся за Холмсовой спиной. Под суровым взглядом Ватсона Холмс невинно развел руками: Но развивать остроту слуха действительно возможно. Ватсон распахнул дверь подъезда. Маленький Део Матис радостно желтел в тусклом свете ноябрьского дня. Джон безнадежно покачал головой, сложился пополам и полез на заднее сиденье. Через минуту машинка тронулась, увозя их все дальше от сиротливо остывающих на фарфоровом блюде булочек со сливками. «Антон, ради чего Ватсон отложил малиновое варенье? Это должно быть что-то из ряда вон выходящее». Холмс поерзал на переднем сиденье, стараясь найти положение поудобнее. «Скорее, что-то кошмарное», — буркнул сзади Джон. Одно колено удалось уместить по диагонали между сиденьями куда деть второе он решительно не представлял. «И то, и другое», — с энтузиазмом кивнул криминалист. «Едем на Южное кладбище. Там сегодня утром произошло двойное убийство, вернее, взаимное убийство». «Дуэль?» — изумился Ватсон, отвлекаясь от своих конечностей, и тут же прибольно стукнулся макушкой о крышу при очередном маневре шустрой машинки. Не так романтично. Убиты бывший следователь Колпинского района Павел Алексеевич Белкин и Денис Нестеров по кличке Дракон. «Судя по всему, застрелили друг друга», — принялся рассказывать Гердяев. Полицию вызвал батюшка местного храма. Оба тела нашли возле могилы Пашки Сахатова. Был такой криминальный авторитет. Убит еще в 90-е. Дракон состоял в его группировке. Странно, как могло случиться, что эти двое оказались там одновременно. Белкин в свое время посадил дракона за убийство с отягчающими и кражу. «Это было десять лет назад. Из тюрьмы дракон всего пару дней как вышел. Странно. Я думал, за такие вещи дают пожизненное». Тогда дело было громким. Нестеров порешил семью довольно известного в Петербурге ювелира, Тарусюка. Пытал беднягу и его жену почти сутки, пока не узнал, где сейф. Взял только одну вещь. «Кольцо с Вавара», — закончил фразу Холмс. «Откуда ты знаешь?» — воскликнули хором Ватсон и криминалист. Впереди замаячил грязный бампер маршрутки, и Гердяев резко нажал на тормоз. Всех изрядно тряхнуло. «Не хотелось бы составлять компанию дракона в морге», суховато адресовал Холмс водителю и пояснил. «Я слежу за необычными уголовными делами. Да и загадочные вещицы привлекают мое внимание. История этого кольца началась без малого тысячу лет назад, когда Эрик Рыжий открыл Гренландию. Эрик Рыжий! Замечательно! Оценил Ватсон. Терпение, друг мой. Открытая земля не порадовала переселенцев. Холод, лед, никаких богатств, было от чего впасть в уныние. В ожидании возвращения на родные исландские просторы викинг свавар из отряда Эрика исследовал бескрайние пустынные берега, пока не нашел в одном из заливов пещеру. В пещере он обнаружил удивительное по своей красоте кольцо. Тонкое золото с филигранно выбитыми рунами разительно отличалось от примитивных украшений, которые носили в то время. Откуда оно там появилось? Этот вопрос остается без ответа и по сей день. Викинг же выбрал самое правдоподобное объяснение. Это не что иное, как дар богов. С тех пор Свавар не расставался с находкой ни на минуту, свято веря в то, что кольцо принесет ему удачу. Ватсон, забыв про неудобство, слушал, приоткрыв от удивления рот. Гердяев бросал на Холмса быстрые любопытные взгляды. Холмс перевел дух и продолжил. «Неизвестно, были ли у кольца какие-то мистические свойства, или с просто везло, но по возвращении из Гренландии он сказочно разбогател. Все его походы заканчивались успехом, а в его чертогах золото было больше, чем у самого Эрика Рыжего». Однако насладиться своим богатством он не успел. Во время одного из набегов его убили. Его сын продолжил приумножать богатство отца, но и его век был недолг, он пал в бою. Дальше судьба кольца и его обладателей то терялась во мраке веков, то снова давала о себе знать, оставаясь всегда довольно похожей. Хозяин кольца очень быстро богател, но также быстро погибал. Спустя пять столетий из-за этой чудесной вещицы закрепилась дурная слава. Считалось, что боги прокляли Свавара за то, что он не сумел обуздать собственную жадность. Так или иначе, всегда находились люди, в ком алчность была сильнее страха, и кольцо продолжало свой кровавый путь. В пятнадцатом веке оно даже побывало в Англии, но герцога Хэмпстеда, его тогдашнего владельца, отравили, натерев ядом шерсть его любимой собаки. В середине двадцатого века кольцо оказалось в России. И, насколько я знаю, последний его владелец числился преуспевающим бизнесменом, пока внезапно не скончался в середине 90-х. «Браво, Холмс!» — искренне восхитился Ватсон. «Потрясающая легенда! То есть тех двоих на кладбище вполне могло погубить древнее проклятие? С помощью двух пуль! С чего бы оно ждало так долго?» — усмехнулся Холмс. Но, судя по всему, наивных дурачков, готовых поверить в таинственные кольца, дары богов, проклятия и прочую ерунду, за тысячу лет меньше не стало. «Не знаю, что тут правда, а что байки», — протянул Гердяев. Но многое сходится. Неизвестно, как кольцо попало в Россию, но долгое время оно находилось в частной коллекции, пока коллекционера не взорвали его же партнеры по бизнесу. А потом оно каким-то образом попало к Тарусюку, ювелиру. Ну, а его, в свою очередь, убил дракон. «А откуда дракон узнал про кольцо? И почему он, кстати, дракон?» — не удержался Ватсон. «Потому что Нестеров чеснок жрал, простите, тоннами, и дух от него шел, как из драконьей пасти», — засмеялся Гердяев. «Вот подельники и прозвали его драконом. А кто дал наводку, неизвестно. Также неизвестно, куда делось кольцо. При обыске его ведь так и не нашли. Кольцо с Вавара пропало». «Наводку — это, значит, координаты цели?» — сосредоточенно уточнил Холмс. «Почти. Наводкой называют рекомендацию криминального характера», — поправил Ватсон и в очередной раз потёр ушибленную макушку. «Антон, ты нас угробишь. Но кому могло понадобиться это кольцо? Неужели оно стоит таких уж баснословных денег?» «Думаю, дело здесь совсем не в деньгах», — ответил Холмс, откидывая привычным жестом челку со лба. Многие влиятельные люди склонны к мистицизму. Такое кольцо подчеркнуло бы в некоторых кругах авторитет своего хозяина и продемонстрировало бы, что он ставит себя выше проклятий. Так что заказчик этой вещи готов был заплатить немаленькие деньги, ради которых дракон запытал и убил двух человек, да еще и отсидел в тюрьме 10 лет. «Ого!» — Ватсон с изумлением вертел головой. «Вот это великолепие! Должно быть, на этой аллее захоронены самые известные и уважаемые люди города?» «Где?» — не понял Гердяев. «Это же братские могилы!» «Такое отношение к погибшим героям вызывает уважение», — одобрил Холмс, оглядывая огромные глыбы мрамора с высеченными крестами, куполами и портретами в полный рост. «Хотя дизайн для подобных захоронений несколько необычен». «Да это не те герои!» Братскими в народе называют могилы братков, бандитов, принадлежавших к различным группировкам, живо пояснил криминалист. В начале 90-х настоящих пацанов было модно хоронить на южном кладбище. Образовалась целая авторитетная аллея. Я бы сказал, целая поляна, судя по размерам занимаемой площади и величию памятников. Склонив голову на бок, Холмс внимательно прочел надпись с золотыми аршинными буквами на очередной полированной скале, выше него ростом. «А вот тот витиеватый белый крест...» «Это могила Вити Мурманского». «Нам как раз в ту сторону, Паш с Ахатой где-то рядышком», кивнул Гердяев, сворачивая на аллею. Впереди замаячили ограничительные ленты и понурые фигуры замерзших полицейских. Сутулый мужчина допил и со злостью отжвырнул от себя жестяную банку, из-под глядя на вновь прибывших. Ватсон неодобрительно хмыкнул. К проявлению дурных манер ему никак не удавалось привыкнуть. «Майор Комаров», «Следователь по этому делу. Кстати, они с убитым Белкиным много лет работали вместе в Следственном комитете», представил Сутулова Гердяев. «Это Шерлок Холмс и доктор Ватсон, о которых вас предупреждали, майор». «Как-то я уже сам догадался». Желчно откликнулся тот, выразительно оглядывая желтые ботинки и красно-зеленый шарф Холмса. «Мы отработали здесь уже час назад, и отпустил бригаду. Можно, наконец, увезти трупы и снять оцепление? Ждать вас на ноябрьском ветру удовольствие ниже среднего». — Утром еще и снег пошел. Погода отвратительная. — Надолго мы вас не задержим, майор, — уверил его Холмс, поднял толстый шарф до самого носа и направился к ближайшему телу. — Господи, Шерлок, ты только посмотри на это, — тихо шепнул Ватсон. — Должно быть, перед смертью они увидели самого дьявола. Понятия не имею, замешан ли тут свавар, но проклятие прямо витает в воздухе. Осторожно ступая между телами, Холмс склонился над трупом. Лицо покойника было сведено судорогой в страшную гримасу. Перекошенный рот приоткрылся в неслышном вопле. Глаза почти выкатились из орбит и смотрели в низкое небо с таким ужасом, будто прямо перед ними распахнулись ворота в ад. Скрюченные пальцы впились в землю так, что погрузились в нее полностью. Второй труп отличался от первого лишь тем, что глаза его были крепко зажмурены, как если бы видеть происходящее сил уже не оставалось. Холмс удовлетворенно хмыкнул и, двигаясь боком, как краб, внимательно изучил ближайшие надгробия и могильные ограды. «Что скажешь, Холмс?» В глазах криминалиста горели охотничьи огоньки. «Пока лишь то, что эти люди погибли насильственной смертью», меланхолично ответил из-под шарфа Шерлок. «Удивили», — нетерпеливо фыркнул комаров, сутулись еще больше и пряча руки в карманы пальто. «Два старых врага пристрелили друг друга. Вот и весь сказ». «Сказка хороша», — подтвердил Холмс и нырнул под ограничительную ленту. «Сказ, Шерлок, это не сказка», — успел крикнуть ему вслед Ватсон. Но Холмс его не слушал. С азартом гончей, взявшись за след, он бежал вокруг старинного склепа, с которого взирал печальный белокурый ангел. Перейдя на рысцу, Ватсон догнал Шерлока с другой стороны склепа. Тот, аккуратно держа за концы пальцами в резиновых перчатках найденную обгоревшую петарду, зачем-то понюхал ее и засунул в полиэтиленовый пакет. «Странные эти русские. До Нового года еще месяц они уже начали отмечать. Место выбрали не на удивление, неподходящее. подходящее». Ватсон накинул взглядом громадный обелиск с надписью «Верному другу на вечную память» и запечатленной в камне физиономией совершенно бандитского вида. «И пьют всякую гадость», — добавил он и указал глазами на брошенную черную с оранжевым языком пламени на боку жестяную банку под стеной склепа. Холмс не поленился и банку определить в отдельный пакет. Внимательно оглядываясь по сторонам, они вернулись на место преступления. «Антон, твое мнение», — подозвал Холмс, ползущего на коленях около тел Гердяева, чего умерли эти два джентльмена?» «Странная история». На Навскидку, без вскрытия могу сказать, что нанесенные пулевые ранения в итоге привели бы к смертельному исходу. Плюс переохлаждение и большая кровопотеря их неизбежно добили бы, но умерли они не сразу. Такие жуткие гримасы иногда вызываются судорогой лицевых мышц, возникающей вследствие воздействия некоторых специфических ядов. Ошеломленной догадкой вдохновенно вмешался Ватсон. Именно о наличии яда говорит и отек слизистой рта и гортани поддержал его криминалист. «Однако следов насильственного введения яда я не обнаружил. Нет гематом на челюстях, зубы и губы не повреждены. Все выглядит так, как если бы они выпили яд по доброй воле. Но я не могу себе представить, зачем им было нужно устраивать убийство и самоубийство одновременно». «Устроили дуэль и устыдились», — насмешливо предположил Холмс. «Пуля и яд, лед и пламень». «Какие шекспировские страсти в российских северных широтах!» Ватсон восхищенно покрутил головой. «Боюсь, все гораздо прозаичнее», — спокойно остудил его пыл Холмс. «Яд — это план «Б», придуманный убийцей. Уверен, что план «В» он тоже предусмотрел. Минуточку, то есть дуэли не было? Было двойное убийство?» — не поверил своим ушам Ватсон. «В чем же тогда состоял план «А»?» В том, что противники перестреляют друг друга, конечно. Шерлок невозмутимо пожал плечами. Но гарантии того, что это точно получится, у организатора этой встречи все-таки не было. Вдруг бы один из них промахнулся, или рана оказалась поверхностной. Организатору было важно убедиться в их смерти, а ждать долго он не мог. Выстрелы и так наделали много шума и могли привлечь нежелательных свидетелей, несмотря на ранний час. Убийца решил добить их собственноручно и влил яд в рот уже ослабленным и неспособным к сопротивлению жертвам. Но если бы что-то пошло не так, уверен, убийца бы просто обоих пристрелил, наплевав на шум. «Что вы насочиняли? Какой убийца? Никого здесь не было, кроме этих двоих. Любители!» С отвращением поморщился Комаров, подходя ближе. Водкой палёной они траванулись. Тут на плите бутылка пустая стояла. Видите метку? Бутылку эксперт изъял. Уже увез в лабораторию. Зачем-то они встретились. Кто уж теперь узнает, зачем. Выпили. Белкин-то давно поддавал, еще когда в комитете работал. Тихий неудачник был. Штаны просиживал. Как он дракона посадил, не представляю. Должно быть, судьба а к дракону задом повернулась, если его такой лузер взял. За всю работу одно громкое дело и было — Вот, значит, встретились они, может, поминули кого. Или для разговора, или просто грелись. Потом, слово за слово, старая ненависть взяла свое, устроили пальбу и дело с концом. У меня такой Шекспир через один выезд, бытовуха в чистом виде. Налакаются дряни, и давай за топоры хвататься. Ну или за стволы, у кого что под рукой окажется. Расследовать тут нечего, это всем ясно. Накрутили, план Б. «Скажите, майор», — начал было Холмс, оборачиваясь к нему. Ботинок Шерлока вдруг скользнул по земле, взметнув фонтан грязи. Не удержавшись на ногах, Холмс повалился на следователя, судорожно хватаясь, за что подвернется. Подвернулись руки Комарова, которые тот инстинктивно вскинул, защищаясь от падающего на него длинного тела. «Проклятие!» — рявкнул Холмс. «Прошу прощения, неловок». Майор, буркнув что-то насчет тупых иностранцев, рывком освободил неуклюжие, вывернутые вверх ладонями руки. «Хотел спросить про след на пальце покойного дракона». Оправившись от падения и приняв прежний невозмутимый вид, продолжил начатую фразу Холмс. «Похоже на след от кольца. Характерная намятая полоска, даже цвет кожи другой. Однако кольца нет. Не находили?» «Мне делать нечего, только его пальцы рассматривать», — возмутился Комаров. «Не было никакого кольца. Дракон мог его потерять давным-давно. Или пропить. Из тюрьмы пару дней как вышел. Денег нет, жрать надо. Ну и продал». Судя по деформации кожи, кольцо носили много лет, не снимая. Вряд ли у отсидевшего вора было что-то ценное. Да и в тюрьме бы драгоценности ему носить не разрешили. «Так, какая-нибудь дешевка. На нее еды не купишь», — задумчиво вмешался Гердяев. «И сняли кольцо совсем недавно. Даже не сняли, а сорвали» на суставе пальца содрана полоска кожи. Но, что странно, ранка не кровоточила, как если бы кольцо сорвали с трупа, например. «Кому понадобилось дешевое кольцо с трупа?» Ватсон недоуменно пожал плечами. «Тому, кто пошел на двойное убийство и не нашел того, что искал. А он очень старался», — мрачно усмехнулся Холмс. «Это жест отчаяния и злости. И жадности, конечно. Ведь из-за нее все и началось». «Преступник схватил хоть что-то, просто не смог удержаться, чесались руки». «Хочешь сказать, ты уже во всем разобрался?» — изумился Ватсон. «Здесь все на поверхности. Могли бы решить задачку, не отходя от камина. Но проклятие кольца стоило того, чтобы прокатиться». «Послушайте», — не выдержав, перебил майор, ёжась и запихивая руки поглубже в карманы. «Давайте же заканчивать этот балаган. День короткий, скоро начнет смеркаться». «Мы стремительно приближаемся к последнему акту», — как ни в чем не бывало, заверил его Холмс. «Давайте пофантазируем. Итак, ранним утром два человека оказались на кладбище около могилы Пашки Рогатова. Прошу прощения, Сахатова. Это известный нам следователь Белкин и уголовник Нестеров по кличке Дракон. Последние десять лет Дракон провел на тюремных нарах, храня тайну украденного им кольца». Все эти годы следователь надеялся раскрыть его секрет. Возможно, его самого манила проклятая драгоценность, или же он хотел раскрыть личность заказчика этой кражи, который, кстати, оказался весьма терпелив. Так или иначе, внезапно следователь получает информацию о том, что дракон вот-вот раскроет свой тайник. Источник был надежным, иначе такой матерый сыскарь не поддался бы на провокацию. Он явился с твердым намерением получить кольцо и к встрече был готов. У него было с собой оружие. С другой стороны, дракон, отсидевший по милости Белки на такой срок, тоже имел, что ему сказать. Для лучшего усвоения сказанного он прихватил с собой ствол. Два заклятых врага встретились лицом к лицу. Холмс огляделся, словно примериваясь, и одним прыжком перемахнул через могильную плиту. «Допустим, вы и вы», — Шерлок поманил глазеющих на него полицейских и поставил их друг напротив друга. «Как будто вы стреляете. Давайте, протяните руки и выставьте перед собой воображаемые пистолеты». Полицейские, как послушные актеры, нацелились друг на друга. «Представьте, непроглядная тьма, раннее холодное ноябрьское утро, сыпется мелкий снег, зловещие памятники вокруг». И лишь вдалеке облики фонарей не способные осветить происходящее. Вы люто ненавидите друг друга. Вы ждали этого момента десять долгих лет, и нервы ваши напряжены до предела». Произнося эту тираду глухим загробным голосом, Холмс отступил назад и скрылся за ближайшим склепом. Новоявленные актеры застыли в напряженном ожидании. Зрители тоже замерли, приоткрыв рты и ожидая продолжения. Вдруг в тишине раздался резкий громкий хлопок. Все подпрыгнули как один. Полицейские одновременно дернулись. — Что и требовалось доказать, — с удовольствием сообщил Холмс, показываясь из-за угла и убирая в карман лопнувший пакет. — Что, черт возьми, происходит? — очнулся от изумления комаров. Эти двое имели старые счеты. Встретились на кладбище, выпили паленой водки, схватились за стволы и пристрелили друг друга. Все очевидно. К чему вы устроили этот спектакль? — К тому, что людей здесь было все-таки трое, несмотря на ваше настойчивое утверждение обратного, — охотно пояснил Холмс. — Двое, как я уже объяснил, стояли под обоюдным прицелом, а третий — неизвестный скрывался вот за тем склепом. Он взорвал петарду, спровоцировав тем самым пальбу. Для этого в русском языке есть прекрасное слово. «Подстава», кажется. Однако ни Белкин, ни Нестеров не скончались мгновенно. Пришлось этому третьему собственноручно помочь им отойти в мир иной. План «Б», помните, майор? «Шерлок, но кто такой этот третий?» — сунулся поближе Ватсон. «Хорошо, кто-то хлопнул петарду за склепом». «У нас ведь ни одного доказательства, одни предположения». «Доказательств предостаточно, просто ты еще не в курсе». Холмс повернулся к Комарову. «Вы курите?» «Это чувствуется по запаху. Прикуриваете от зажигалки?» «Впрочем, тоже можете не отвечать. Даже если бы вы прикуривали от горящего факела, вряд ли от него остался бы ожог на внутренней стороне вашей ладони. Я разглядел его, когда чуть не упал на вас». Это след от взорвавшейся прямо у вас в руках петарды, той самой, что вы за склепом, спровоцировав таким образом стрельбу». Холмс достал и положил на черный гранит пакет с обгоревшим корпусом петарды. «Это самая дешевая китайская марка петард, которую уже заполонили магазины города. Очень ненадежно и опасно. Они взрываются буквально через одну. Ни за что не взял бы ее в руки и уж точно не позволил брать детям». «Как только я ее нашел, сразу подумал, что у убийцы проблемы со здоровьем». Комаров зло прищурился и отступил на пару шагов. Двое полицейских, наоборот, приблизились, поглядывая хмуро и растерянно. «Перчаток у него нет, а значит, можно попытаться найти пальчики», — азартно забормотал криминалист сам с собой, изучая петарду. «Да и рано он вряд ли успел обработать. Частички краски вполне могут оказаться...» «Такие же пальчики, как на петарде, ты найдешь и здесь». Холмс положил рядом на плиту пакет с банкой из-под энергетика. «Любимый напиток нашего майора. Действительно, нелегко провести на ногах столько времени с раннего утра. На эту банку Ватсон наткнулся там же, за склепом, где убийца поджидал развязку организованной им встречи. Вторая такая же банка валяется вон у того надгробия. Майор не особо озабочен чистотой вокруг. Выпил, выкинул». «Любезный, будьте добры, баночку принесите, только держите за ребра дна, пожалуйста», кивнул Шерлок одному из полицейских. «Ни к чему вам там свои пальчики оставлять». «Минуточку». Он мог выпить обе банки, пока нас ждал. Ходил кругами, чтобы не замерзнуть и выкинул банку за склепом, возразил Гердяев, принимая от полицейского вторую банку в пакетик. «Не мог. Та банка в снегу. Он еще не успел весь растаять. Снег шел утром, до того, как приехала бригада». А вот вторая банка почти сухая. Ее бросили совсем недавно. Холмс, ты хочешь сказать, что. растерянно и тихо перебил Ватсон. Майор? Все одновременно повернули головы Комарову. Вы упустили один момент, мистер Умник. Майор распрямился, поморщился и с отвращением смерил Холмса взглядом. Мотив. Его нет. Просчитались вы. «Зачем мне убивать ушедшего на пенсию следователя и отсидевшего уголовника?» «Да из-за кольца же! Проклятое кольцо свавара, которое вы так жаждете заполучить!» — воскликнул Холмс, словно удивленный недогадливостью оппонента. «Ведь тогда, десять лет назад, оно вам не досталось. Дракона посадили, а кроме него никто не знал о местонахождении драгоценности». Алчность и месть издревле наносят человечеству гораздо больше вреда, чем всякие метафизические проклятия. Дракон — личность хитрая и жадная. Он, вероятно, как-то договорился с заказчиком. Но вор и убийца — всегда вор и убийца. Дракон был вооружен и готов к решительным действиям. Следователь Белкин тоже пришел на кладбище за кольцом, ведь оно не было найдено при обыске у дракона. Белкин прекрасно понимал ценность кольца и был не прочим завладеть. Да и кто бы прошел мимо такого куша? Именно поэтому вам так легко удалось устроить эту встречу. Кроме того, вы же были хорошо знакомы с Павлом Алексеевичем. Вместе работали. Старому сослуживцу он доверял. А зря. Все это как-то... Неуверенно начал один из полицейских. «Алыч, скажи ему, что он несет. «Тут и говорить нечего. Проверить-то просто», — почти весело воскликнул Холмс. «Вы же помните у убийцы дешёвое колечко, которое он сорвал у мертвого дракона? Я думаю, оно отыщется в правом кармане пальто нашего майора. Вы все время сжимаете его там рукой, комаров. Это неосознанное движение, такое же неосознанное, как и порыв заполучить, по сути, ненужный вам трофей». «Ну же, покажите правый карман, успокойте своих товарищей!» Ощерившись перекошенным ртом, майор молча попятился. «Палыч, черт возьми, да покажи ты карман!» воскликнул полицейский, дружески протягивая комарову руку. И тут же, охнув, сел на гранитную плиту, откинутый мощным толчком в грудь. Некоторое время кладбищенскую тишину нарушали только хриплые крики ворон и вои ветра в голых деревьях. «Твою мать!» с чувством произнес второй полицейский. Будто это был сигнал к старту, Комаров рванул с места. Перепрыгнув скамейку, подвернувшуюся на пути, он резво припустил между могил. Потом вдруг вильнул в сторону, видимо, думая скрыться в боковой аллее. Витая решетка очередного гранитного братского комплекса преградила ему дорогу. Не притормаживая, майор скаканул через нее и не рассчитал своих сил. Решетка оказалась слишком высока. Зацепившись брючиной за острую пику наверху ограды, Комаров с размаху растянулся на холодном граните. Гердяев очнулся первым. Следом за ним устремились полицейские. Холмс и Ватсон только глазами их проводить успели. «Ладно, Комаров, побегали и хватит». Тяжело дыша, Гердяев уселся на скамеечку рядом с водворённым на неё майором. Майор был красен, зол и перекошен на один бок. Падение на могильную плиту не прошло бесследно для его организма. «Давайте его сюда». «Да подавитесь». Прохрипел майор, сунул скованную наручниками руку в карман и с годливостью выбросил что-то из кармана. Кольцо светлого металла глухо звякнуло о камень могильной плиты. Пару раз подпрыгнуло и улеглось, тускло отсвечивая потёртыми и поцарапанными боками. «Чёрт меня попутал! Взял дерьмо, дешевку копеечную! Она вообще ничего не стоит!» Комаров сгорбился и отвернулся с досадой и злостью. «Вообще-то стоит», — невозмутимо заметил Холмс. Осторожно двумя пальцами он поднял кольцо, покрутил в разные стороны, подсветив фонариком-брелоком, и прочел одними губами. «Спаси и сохрани». Затем взвесил на ладони и удовлетворенно хмыкнул. «Честно говоря, еще час назад я был уверен, что кольцо мы обнаружим где-то на кладбище, спрятанном в одной из могил, в склепе или в памятнике». Но потом я подумал, что за столько лет можно было обыскать весь Петербург. Да и не захотел бы дракон рисковать сохранностью кольца. Дракон не прятал его. Он забрал кольцо с собой в тюрьму и носил его все это время. «Что — Что? Майор стремительно развернулся к Холмсу. Его лицо побелело, и цветом напоминало теперь крест Вити Мурманского. Ватсон приоткрыл рот. — Ага, то-то кровь на земле, где лежит дракон, впиталась в нескольких местах. Тело после выстрела перемещали. — встрял Гердяев, увлеченный какими-то своими догадками. — Конечно, майору нужно было обыскать Нестерова. Он все тут перерыл, а кольца с Вавара так и не нашел. — кивнул Холмс и почти сочувственно адресовался к Комарову. — Неудивительно, что вы были сильно не в духе, когда мы приехали. Однако, что же вы очевидного не замечаете? Вы ведь держали его в руках. Холмс протянул раскрытую ладонь с серебряным дешевым колечком. «Из-за этого и весь сыр лес! Шерлок торжествующе оглядел вытянувшиеся лица. Майор мучительно застонал и сложился пополам, как если бы его ударили в живот. Сырбор. машинально поправил ошеломленный Ватсон. «Как же это?» — Гердяев шагнул вперед, едва не споткнувшись оскрюченную руку дракона, словно протянутую в последнем желании вновь завладеть своим сокровищем. «Простенько, но изобретательно», — Холмс сунул кольцо к длинному носу криминалиста. «Снаружи оно тусклого цвета и поцарапано, изнутри же блестящее и с остальным отливом. Можно предположить, что металл отполирован о кожу долгим ношением. Однако, если попробовать царапнуть его ножом...» Холмс быстро достал карманный ножик, открыл одним движением пальца и черкнул лезвием по внутренней стороне кольца. «Царапины нет. Это видно, если подсветить фонариком». «Твердый металл невредим, а я довольно сильно нажимал на нож. Дело в том, что оно двухслойное. Сверху действительно столь любимое русскими религиозное серебряное кольцо. Но если присмотреться снизу...» «Ух ты, белое золото!» — ахнул Гердяев. «Точно», — улыбнулся Холмс детской непосредственности криминалиста. «В свое время я интересовался этим делом и пролистывал криминальную хронику». На фотографиях с какого-то модного ювелирного салона Тарасюк запечатлен с простеньким серебряным кольцом. Он давал интервью и рассказывал, что всегда носит кольцо и искренне верит, что оно оберегает его от всех несчастий. Однако на посмертном фото, которое я обнаружил в одной из желтой газетенки, кольца у Тарасюка не было. При осмотре тела полицейские не придали этому никакого значения. «Неудивительно, что кроме меня никто тогда не увязал эти события друг с другом. Если внимательно рассмотреть украшение, трудно не заметить, что оно несколько толще, чем его обычные собратья. Нестеров поместил легендарное золотое кольцо внутрь ничем не примечательного колечка и надежно скрепил всю конструкцию. Скорее всего, идея замаскировать кольцо была спонтанной, но, как видите, удачной». «В вашей стране никто и не подумал отбирать простенькое религиозное украшение у преступника. Все десять лет в тюрьме он провел со своим сокровищем». «Жадная сволочь!» — глухо прошипел Комаров, пожирая взглядом кольцо. «Кто из вас без греха?» — сухо усмехнулся Холмс. «Ведь вы могли вывернуться, Комаров, если бы не сняли дешевку с покойника. «Или были бы уже обладателем сокровища, если бы только догадались, что сжимаете в своем кармане. А вы... вы ничего не поняли и попались на глупой жадности. Даже не знаю, кто из вас больший неудачник — вы или мертвый Белкин. Еще немного, и я поверю в проклятие кольца Славара». Комаров молчал. Скованные руки его чуть подрагивали, волосы на висках прилипли от пота. Вокруг потухших глаз залегли синеватые тени. Молчали все. Только воронье носилось над кладбищем. Сокровища ворон не интересовали, они шумно решали свои проблемы. Холмс вздохнул и сунул платок в руки Комарова. — Что ж, теперь в этой истории все достаточно ясно. Кроме одного. Ведь конечный покупатель проклятого кольца с Вавара не вы, майор. Комаров вскинул голову. Некоторое время майор и Холмс напряженно смотрели друг другу в глаза. Майор моргнул и облизал пересохшие губы. «С чего вы взяли?» «С чего?» — начал был Холмс. Негромкий звук, как хруст ветки, прервал его, и Холмс инстинктивно отшатнулся. В лицо брызнуло горячими каплями. На лбу майора мгновенно вспух маленький фонтанчик, но тут же опал и потек тонкой алой струйкой вдоль носа. Несколько секунд Комаров пристально смотрел перед собой широко открытыми глазами, а потом его голова медленно опрокинулась назад, завалившись развороченным затылком на спинку скамейки. Одним прыжком Ватсон сбил Холмса со скамьи, из грязи и снега. Рядом плюхнулся на живот Гердяев. Оцепенев на секунду, полицейские попадали за гранитные укрытия, судорожно доставая оружие. Как обычно в таких случаях, оно никак не доставалось. Некоторое время на могиле Пашки Сахатова было слышно только тяжелое дыхание и вороний ор. Ничего не происходило. «Ватсон!» — придушенно взмолился Холмс. «Слезь с меня! Ты, зараза, тяжелый, как комод! Хотели бы застрелить, сто раз застрелили! Мы тут битый час торчим, как на ладони! Не будет нас никто убивать! Что за глупости вы устроили?» Ватсон скатился с Холмса, внимательно огляделся вокруг и медленно встал. Холмс, кряхтя, поднялся тоже. Бурая жижа покрывала его бок ровным слоем. «Холмс! Ватсон! Смотрите!» Антон Гердяев растерянно оглядывался на них. Пальто распахнулось на мертвом майоре, и криминалист медленно вытянул у него из-за пазухи тонкий штырек с небольшую авторучку. «Знаете, что это такое? Это прослушивающее устройство. У нас такой техники нет, но я видел как-то... Эта штучка стоит... Страшно подумать, сколько она стоит...» «Расстояние передачи сигнала до нескольких километров. Время работы без подзарядки несколько суток». «Так все это время нас кто-то слушал?» Ватсон уставился на штырек в руках криминалиста. «Кто?» «Тот, кто только что дал команду Стрелку убрать Комарова». С мрачной досадой Холм стряхнул головой. «Тот, кто заказал ему отнять кольцо у ювелира Тарасюка. Тот, кого не пугает проклятие Свавара». «Скотина!» — фополь Ватсона вмещал в себя столько боли, что вышедший из ванной Холмс бегом бросился в гостиную. На широком фарфоровом блюде, свернувшись мохнатым клубком, спал енот. Его морда и лапа были густо вымазаны подсохшим кремом. Пушистый хвост полоскался в розетке с малиновым вареньем. Раскрошенные булочки ровным слоем усыпали стол. «Мне кажется, его проще пристрелить, чем отмыть. Серьезно оценил обстановку Холмс, повалился в свое любимое кресло и закинул ноги на каменную решетку. Мог бы оставить хотя бы одну, прожорливый бездельник, жалобно посетовал Ватсон, не зная за что хвататься на разоренном столе. Минуту он озирал поле побоища енота с булочками, затем в отчаянии бросил на стол поднятую с пола салфетку и упал в соседнее кресло. Некоторое время друзья размышляли каждый о своем. Ватсон тяжко вздыхал. Холмс хмурился, глядя перед собой. — Спасибо, Джон, что так рьяно пытался спасти мою жизнь, — нарушил сосредоточенное молчание Холмс, достал любимую глиняную трубку и сунул ее в рот. — Ты был великолепен. — Да ведь он мог попасть в тебя, — воскликнул Ватсон, словно только и ждал первой реплики. — Ты стоял совсем рядом с Комаровым. Что, если мишенью был ты, Шерлок? — Исключено, друг мой, — улыбнулся Холмс и положил руку ему на плечо. Мне ничего не угрожало. Выстрел был мастерским. Пуля нашла того, кому предназначалось. Мой таинственный оппонент умеет подбирать профессионалов. Это надо признать. Я все время чувствую его дыхание за своим плечом. Он рядом. Наша игра как танец. Он делает шаг, появляясь из темноты. Мое движение навстречу. И он исчезает среди теней. Я только успеваю почувствовать его запах, услышать шорох одежды, и его опять нет. Почти год я иду по следам из трупов и краж. Пока никому из нас не удалось взять верх. Ничья. Но бесконечно так продолжаться не может. Думаю, сегодняшний выстрел обозначил переход на следующую стадию игры. Я предвкушаю новые дела. Это будет интересно, Ватсон. Чертовски интересно. Читал Владимир Авор.